Третье. Социальные нормы поведения японцев. Поведение человека обусловлено внутренними и внешними факторами. Внутренние факторы – это мотивы поведения, внешние – социальные нормы. Среди многообразия социальных норм выделяются нормы внутригруппового общения, нормы межгруппового общения и общенациональные нормы. Социальные нормы классов и различных социальных групп буржуазного общества обеспечивают прежде всего классовую ориентацию индивидов и различных социальных групп. Зависящие от положения в системе общественного производства социальные нормы способствуют выработке общих для данного класса или группы установок ценностей в целом формируют классовое сознание представителей этих социальных классов и групп общенациональные нормы это образование прежде всего социально-психологические они формируются в процессе общения человек той или иной культуры становится таковым общаясь с представителями своей культуры каждая культура имеет специфические, только ей свойственные общенациональные нормы. Среди таких норм в Японии выделяются прежде всего нормы гири. Нормы гири. Гири это и обязательство, и ритуал выполнения обязательства, и долг благодарности. В широком смысле гири проявляется в соответствующем общении вышестоящего с нижестоящим, во взаимодействии между равными, в ритуалах общения между соседями и так далее В настоящее время придерживаться отношений гири наиболее свойственно лицам старше 40-45 лет. Однако у всех японцев без исключения они сохраняются в виде особых форм долга благодарности. Долг благодарности возмещается в Японии два раза в год. В середине года в виде подарка по случаю поминовения усопших «Отюген», и в конце года в виде подарка по случаю конца года «Осейбо». Не случайно это время является временем выплаты служащим премиальных Администрация хорошо знает, что у каждого есть чувство долга перед другим, будь он посредником на помолвке, надежным покупателем или учителем. Каждый ждет, что его одарят в знак признательности. Большинство подарков практического свойства, например, растительное масло, сахар, мыло и тому подобное, долг благодарности заключается не в подарке, а в самом акте дарения поэтому некоторые подарки передариваются по многу раз, хотя вообще-то это не принято. К подарку приклеивают этикетку с именем дарителя. Гири распространены и при заключении сделок. В сфере торговли в Японии сложилась особого рода торговая мораль — «сёбайдо току». Среди торговцев и бизнесменов бытуют выражения, имеющие смысл «не могу поступить плохо в отношении партнера, так как нарушу принцип гири». В среде молодежи меньше следует такому правилу. Отношения гири очень сильны в политических кругах. Фракционная политическая борьба в Японии – это разновидность противоборства различных группировок, члены которых связаны отношениями гири. Подобные отношения существуют и в среде журналистов, писателей, мастеров прикладного искусства. Здесь в качестве формы гири можно указать на передачу секретов мастерства от учителя к ученику. В отношениях между друзьями, хорошими знакомыми и соседями чувство гири проявляется в разделении друг с другом горестей и радостей. Исследователи отмечают разные отношения к гири в зависимости от возраста и пола. Юноши считают отношения гири эгоистичными, утилитарными, устаревшими. Девушки же видят в них добродетель, альтруизм, считают современными. Старшее поколение в Японии признает гири высшей моральной категории, отражающей совершенство человеческой личности. Люди среднего возраста проявляют в отношении гири определенную сдержанность. Однако гири – это все же общая социальная норма поведения в Японии. Нормы гири в сознании японцев неотделимы от ниндзо, буквально человеколюбия. Хотя обе эти социальные нормы родились в феодальном обществе, вторая из них, в отличие от первой, признается молодежью. Молодое поколение считает, что ниндзо отражает подлинные чувства, не порабощая человека. Между гири и ниндзо существует тонкое психологическое различие. Так, если подчиненный делает подарок шефу, которого не уважает, это гири. Но если при этом шеф, который знает об этом, испытывает искреннее чувство благодарности, это ниндзо. Можно сказать, что гири – атрибут социальных отношений, а ниндзо – подлинные чувства, переживаемые людьми в системе этих отношений.